Мужчина в коричневом балахоне подошёл к бабушкам возле подъезда. Поднял веки одной из них, заглянул в равнодушный взгляд. Алекс, как всегда, была в своём репертуаре. Мужчина даже иногда жалел, что оставил ей жизнь. Убери эту женщину, и сотни людей останутся живы.